Глава 71. Вторник, 14 марта. После ухода Росса брат Ангус тяжело вздохнул и погрузился в размышления. Думал он о том, что дни его сочтены, и, скорее всего, он никогда больше не увидит племянника. Однако не только об этом. Стоило взглянуть на деревянную чашу и пробирку на столе, и старый монах остро ощущал на себе неподъемный груз ответственности. Он убрал святыни в шкаф, опустился на колени и начал молиться – Молиться за Росса, чтобы Господь сохранил его на опасном пути и уберег от искушений. И за себя, чтобы Господь не спослал ему силу и мудрость, необходимые для верного решения. Ему вспоминались слова племянника. «Пожалуй, лучше тебя об этом расскажет только Бог». Брат Ангус молился больше часа, но Господь молчал. Впрочем, было у старого монаха чувство, ничего определенного, лишь смутное ощущение, что удивительный рассказ Росса и явление святынь как-то связаны с беспокойством, с его в последнее время, с его тревогой за мир и сомнениями в вере. Теперь он обещал племяннику сохранить святыни хотя бы ценой жизни и должен исполнить свое обещание. Прежде всего можно распорядиться, чтобы его с ними похоронили. Однако братан Ангус понимал, прятать сокровища в могиле не слишком надежно. Положение монастыря оставляет желать много лучшего. Из двухсот монахов, на которых изначально была рассчитана обитель, сейчас в нём живёт двадцать три. Не исключено, что через несколько лет издание и землю продадут, а новые хозяева устроят здесь загородный пансион с полем для гольфа. И едва ли станут беспокоиться о старых могилах. Брат Ангус сознавал, что для сокровищ, доверенных ему племянникам, необходимо найти более надёжное хранилище. Такое, где они смогут храниться непотревоженными вечно. «Быть может, именно это сейчас говорит ему Бог?» «Бог или собственный здравый смысл?» И снова брат Ангус вернулся к той идее, о которой говорил Россу. «Есть человек, единственный на земле, которому Ангус полностью доверяет, и живет он в совершенно безопасном месте. Чем больше Ангус думал об этом, тем более эта мысль его привлекала. Решено, он пойдет и попросит разрешения у настоятеля. Если тот откажет, так тому и быть». Но нет, Бог направит его мысли и сердце, и настоятель согласится.